Глава 18. Утро. Место неизвестно начисто. Бывает, что на человека сваливается такая куча непонятностей, что в момент, когда надо испугаться, он остается совершенно спокоен. Просто чудеса и диковинки перегружают сознание, и оно отказывается удивляться или волноваться. Ленка, накинув на себя куртку, подошла к большой на вид чистой лужи, чтобы вымыть ноги. Покончив с этим полезным занятием, она поинтересовалась. А с чего ты решил, что это не земля? Вон солнце, и небо над нами нормальное, и деревья, и вообще. Это не серые земли, не так, что ли? Мальчишки стояли на дороге. Трусы и штаны они уже успели натянуть. По-свински, как не п р е м е н у л о отметить Ленка, прямо через грязные ноги. Куртки тоже надели. Витек просто осматривался, а Славка, кусая губы, тер ладонь ладонь, словно очень замерз. Не прекращая этого занятия, он ответил убитым голосом. — Не серые земли, точно. И не земля. Откуда я знаю, просто чувствую, и все... «Тогда где же мы?» – без особого напряжения спросил Витек. Очевидно, и он устал удивляться. «В одном из параллельных пространств», – вздохнул Славка. «Я и представить себе не мог, что Маордай умеет в них перемещаться. Этого никто не может, из тех, кого я знаю. И я не видел никого из нечисти, кто...» «Значит, это все-таки возможно». Ленка, быстро оглянувшись на мальчишек, продолжала одеваться. «Слав, а ты сможешь отсюда вернуться в серые земли?» «Ну, в принципе, да», — неуверенно откликнулся Славка, проведя по грязи ногой. «Только это будет трудно. Это во-первых. Во-вторых, я просто не знаю тут ничего и не знаю, где м о р д а й А в-третьих... Он виновато посмотрел на живых и, собравшись с духом, закончил. «В-третьих, пока мы здесь, время идет. И тут, и на земле. А если мы застрянем на месяц? Я же говорю, что ничего не знаю про этот мир». Вот тут было впору заорать во всю глотку. Ленка и Витька переглянулись. Лица у обоих были отчаянные и побледневшие. Они одновременно представили в панике вернувшихся домой родителей и «Ой-ой-ой!». Но о р а т не имело смысла. И Витька дрогнувшим очень мужественным голосом сказал «Ну что теперь? Давай, командир, решай, как быть. Что скажешь, ч то и сделаем». А Ленка добавила «Ну ты же не виноват, совсем-совсем. Мы сами с тобой пошли». «А я вас с собой взял!» С горечью добавил Славка и треснул себя полбу ладонью, зло добавив. «Мало мне, дураку!» «В общем так, пень с ним, с мордаем! Никуда он не денется, как бы не шнырял по мирам! Главное, вас домой вернуть, этим и займемся!» Витька быстро открыл рот, чтобы отважно возразить, что дело в первую очередь. И у него не хватило сил. Он снова представил себе родителей и промолчал, презирая себя. Чтобы скрыть чувства, он отправился к Ленкиной луже отмываться. Сама Ленка, балансируя на одной ноге, обувалась. А Славка по-прежнему стоял босиком и озирался. «Не нравится мне здесь», — вдруг объявил он. «Особенно, что торчим тут, как три тополя на плющихе». «Да нет же никого», — возразила Ленка. «Нет», — угрюмо ответил Славка. «Но это и подозрительно». «Дождь», — пожал а Ленка плечами. «И давно», — согласился Славка. «И поле в июне должно еще зеленое стоять, а от него одна стерня, обгорелая». «И за лесом что-то горит, если вы еще не заметили. Но все равно надо в лес подаваться. Я среди деревьев себя у в е р е н н е чувствую. Да может, кого из нелюди встретим». «Может, это все-таки земля?» – предположил Витек. «Ну, где-нибудь в Македонии или в Чечне?» «Это средняя полоса», – уверенно возразил Славка, тоже споласкивая ноги, но не переставая озираться. И это не земля, я же говорю, чувствую. «А ты нас прикрой», — предложила Ленка. «Ну, чтобы не замечали, понимаешь?» «Я же не могу все время», — возразил Славка. «Час-два, и вы меня понесете. Так что это на крайний случай». «Ну, все готовы?» «Пошли с к о р е й пошли». Они сошли с дороги и, перебежав вырубку у опушки, нырнули н в мокрые кусты один за другим. Славка последним, аккуратно поправив ветви кустов. «А то у некоторых, — пояснил он, — есть скверная привычка рассматривать кусты по ходу движения». «По ходу какого движения?» — заикнулся Витька, но Славка молниеносно присел на корточки, прошипев. «Садитесь!» В полукилометре от них, там, где размытая дорога поворачивала в лес, послышался звук сразу нескольких мощных двигателей. Слышно было, как они натужно ревут на подъеме, отфыркиваясь и рыча форсажем. «Сюда кто-то едет», — сообщил Витек, ерзая в мокрых кустах. Славка прошептал в ответ. «Сиди тихо!» Витек заткнулся. а потом желание болтать так и не восстановилось. На дороге появились боевые машины. Они шли колонной, на небольшой скорости, ныряя в колдобины, залитые водой, юзом сползая на раскисшие обочины и выметывая в стороны фонтаны жидкой грязи. Впереди, занимая всю дорогу, двигался плоский приземистый танк, весь покрытый зелеными и бурыми маскировочными разводами. В большой угловатой башне торчала параллельно дороге короткая пушка, чем-то похожая на складной стаканчик. Борта украшала вертикальная желтая полоса с черным номером 126. На лобовой броне башни была нарисована белая лилия, похожая на эмблему скаутов. Следом ползли три бронетранспортера, напоминавших коробки из-под обуви. В носу торчали по два пулемета. Бронетранспортеры украшала та же полоса, но без номера и та же лилия. Сверху они были открыты. Над бортами качались и дергались пятнистые каски с чудными гребнями, как у греческих воинов из учебника истории, только без султанов и поменьше. Замыкал колонну второй танк, к пушке которого был привязан дергающийся мешок. Сквозь рев и грохот ребята расслышали поросячий в и з г т а к сказал Славка, когда колонна отползла подальше, — «покой нам только снится». «И нелюдей я в лесу не чувствую, а это говорит одно — разбежалась от войны». «Если не нечисть, а обычная нелюдь, то она не любит этого». «А кто с кем воюет?» – без опаски спросила Ленка. Техника не показалась ей опасной. Не страшнее, чем на парадах по телевизору или в кино. Трудно было представить себе, что она создана, чтобы убивать людей. «Если бы я знал», – ответил Славка. Подставил ладонь под капли дождя, срывающиеся с веток, и пошутил. «Ну, по крайней мере, с водой тут проблем не будет. Жаль, что я не знаю никого, кто побывал хотя бы в одном параллельном пространстве. Наверное, потому...» Он не договорил. Но Ленка поняла, что он хотел сказать. «Наверное, потому, что из побывавших там ни один не вернулся на землю. Действие с надобья кончилось, и на ребят навалилась усталость. Но Славка наотрез отказался дать отхлебнуть еще. Ответил, что, во-первых, его немного, а во-вторых, не надо им злоупотреблять. Слова были, конечно, справедливые, но легче от них не становилось. Тем более, что Славка не разрешил даже вылить воду из бутылок, мотивируя это тем... что возможность возвращения может подвернуться в самый неподходящий или наоборот момент. Дождь не прекращался. Уныло и неуклонно моросил, временами начиная шелестеть в листве громче. Тогда сквозь кроны пробивались целые струйки. Славка по этому поводу рассказал анекдот про маленького англичанина, который на вопрос туриста, давно ли у них в Англии начался дождь, ответил. — Откуда я знаю, сэр? Мне всего пять лет. Лес был довольно чистенький, не буреломный, часто встречались человеческие тропинки. Славка, прежде чем пересечь их, долго прислушивался, приглядывался и даже принюхивался, стоя за кустами, и мрачнел все больше и больше. н о вопрос, что ему не нравится, он ответил — «Лес ухоженный. Где-то близко населенный пункт, а не слышно ни людей, ни скотины». Он с досадой притронулся к рукояти меча и, вздохнув, сказал, «Сейчас бы калашников! Люди не нечисть, их в наше время мечом не напугаешь». «Да кто в дождь в лес пойдет?» возразила Ленка. «Поэтому и пусто». «Я же сказал». «Ничего не слышно!» — поморщился Славка. «Даже собаки не ла...» Они как раз подходили к тропинке, и Славка застыл столбом, окаменел. То же самое инстинктивно сделали и брат с сестрой. Потом Славка медленно, плавно опустился на одно колено, пригнул голову и сложил руки перед грудью. Вправой оказался нож. Славка держал его за лезвие. Он так присел, потому что человека в лесу часто выдает не звук, а фигура и рост. Больше таких нет ни у кого, кроме больших обезьян. А ведь они в лесах средней полосы не водятся. Поэтому важно не только не шуметь, но и спрятать свою фигуру. Разведчики часто специально нашивают на камуфляже лоскуты, полосы ткани, куски сетки, искусственные листья, чтобы враг видел не человека, а куст или пригорок заросший. Если же этого нет, лучше всего просто присесть. Все это Витек подумал, уже повторив Славкино движение и держа на готове арбалет. Во рту стоял привкус волнения – как во время военной игры, когда ты весь напряжен до предела. Краем глаза он видел лицо Ленки, потное и с закушенной губой. Уныло и одиноко чирикала расстроенная дождем пичуга. Потом часто и испуганно запищала неподалеку мышь. Именно этот писк насторожил Славку. Его спина напряглась. Он медленно отвел руку вниз, назад и в сторону для броска. Витек успел удивиться. Что это он с мышами воевать собрался? И... И на тропинку вышел бесшумный и осторожный человек. Наверное, он стоял совсем неподалеку и тоже прислушивался, приглядывался, принюхивался. И не будь у Славки изощренных умений охотника нежити выследил бы брата с сестрой, когда они вышли бы на тропинку. Человек был рослый, бесформенный и безликий, одетый именно в такой камуфляж, о котором думал Витек. Даже руки обтягивали пятнистые перчатки, даже голову и лицо закрывала маска, колыхавшаяся от осторожного дыхания. Даже ботинки были не черные, а серо-зеленые. За плечами человека горбился большой незнакомый рюкзак, тоже пятнистый, Непонятно было, как он ухитряется совершенно бесшумно ходить с таким по лесу. Прикладом к правому плечу, стволом к левому бедру, человек держал не очень большой автомат с прикладом из толстой проволоки, дырчатым пузатым кожухом на стволе и похожим на консервную банку барабаном магазина слева. Автомат тоже был обмотан свисающими лохмотьями. На поясе висели несколько подсумков, коробок и нож в чехле. Человек водил головой, осматриваясь. Когда его взгляд скользнул по тому месту, где в кустах прятались трое друзей, Витек закрыл глаза. Не от страха, а потому что глаза могут выдать даже хорошо замаскированного человека. Секунду он физически ощущал на себе холодный взгляд незнакомца. Потом это ощущение ушло. И снова послышался писк мыши. Когда Витек открыл глаза, на тропинке стояли еще трое. Один вооруженный таким же автоматом, за плечами рядом с рюкзаком угловато торчала радиостанция в чехле. Другой с длинной винтовкой, оснащенной оптическим прицелом. Третий с пулеметом, из которого косо свисала лента. Теперь Витек заметил объединявшую всех четверых деталь, На левом рукаве под л о к т е м проходила чёрно-жёлто-белая сверху вниз полоса. Люди постояли минуты три. Эти минуты показались длинными, как последние минуты экзамена. Потом тот, что вышел первым, бесшумно зашагал по тропе. Так бесшумно, что даже удивительно было, как может двигаться, не издавая ни звука, Восьмидесятикилограммовый дядя с сорокакилограммовым грузом. Следом, в шагах в десяти, пошли радист ы й снайпер. Последним, еще в пяти шагах, двинулся пулеметчик. И в с ё как и не было никого. От этой молчаливой собранности, бесшумности и быстроты становилось даже как-то не по себе». с л а в к о молчал довольно долго. Потом поднялся на ноги, убирая нож, и сказал задумчиво. «Знакомые дела. Колонна на дороге, а эти спецгруппа, видно. Разные, из разных армий. Теперь бы выяснить, кто из них прав». «А если и те, и другие плохие?» Ленку начала бить нервная дрожь, запоздалая. Славка поморщился. «Так не бывает. Это только по телеку очень умные люди говорят, что на свете есть войны, в которых г д е правых нет. В любой войне кто-то защищает справедливость, кто-то зло и насилие. Хотя, конечно, — признал Славка, — сходу в нас могут и не разобраться. На войне все становятся подозрительными, иначе просто нельзя». «А страдают часто невиновные, поэтому будем действовать осторожно». «Пойдем следом?» — предложила Ленка. Славка посмотрел на нее, как на сумасшедшую, и промолчал, просто двинулся в противоположном направлении. Пройдя шагов десять, он остановился и напряженно сказал «Черно-желто-белый, что-то знакомое». «Честное слово, знакомое!»